Глава сороковая. Доброе утро, любимая. Вадим поцеловал Инну в щеку, поставил на тумбочку чашку с кофе. Кофе в постель, как ты любишь. Инна села на кровати, пригладила волосы. Не стоил, Вадь, я бы и сама до кухни добралась. Но ну, тебе же всегда нравилось. Ты не с той ноги сегодня встала, что ли? Видимо, не стой. Вчерашние воспоминания нахлынули на нее девятым валом. Барха подарил ей цветы, Поздравил с новым назначением, а потом заставил сесть в его машину. Инна даже Айе соврала, что поедет на такси. Для приличия предложила подвести Айку, но та ожидаемо отказалась. В машине Бархи приятно пахло. Было тепло и уютно, но ее смущал он. Его присутствие заставляло сжимать коленки и кусать губы. От неловкости момента она отвернулась к окну. Чего не смотришь на меня, все время глаза прячешь. «А что мне на вас смотреть? Я вообще не хотела с вами ехать. Вы меня буквально заставили!» «Я не могу оставить тебя одну в такое время. Небезопасно разгуливать по ночному городу. Особенно, если ты хрупкая красавица». Инни не стало неловко от его комплимента. «Прекратите это делать!» «Что делать?» «Говорить обо мне так. Мне это не нравится!» Барха усмехнулся. «А что тебе нравится?» «Расскажи мне, и я буду говорить только это». «Ничего не надо говорить. Просто оставьте меня в покое. Это будет лучшее, что вы можете для меня сделать». «А я не хочу оставлять тебя в покое. Ты мне нравишься». Инна смотрела на цветы в своих руках и раздумывала, как от них избавиться, чтобы не заметил Вадим. Скандала ей еще на ночь глядя не хватало. «Завтра я весь день занят, но к вечеру освобожусь. Поужинаем вместе?» Нет. «Я не хочу с вами ужинать!» – выдохнула Инна. «Хватит уже подкатывать ко мне! Вам со мной ничего не светит!» Барх ухмыльнулся, бросил на нее озорной взгляд. «Ты будешь моей, вот увидишь! Я добиваюсь всегда, чего хочу! Всегда!» «Ваши бандитские уловки на меня не действуют!» Он засмеялся, запрокинув голову. «Ты забавная, Инна! Мне нравится! Ну вот, приехали!» Он остановил машину рядом с подъездом, а Инна выдохнула. Их окна выходят на другую сторону. Вадим не увидит, что ее привезли на шикарной иномарке. «Раз приехали, то я могу выйти?» Кивнула на заблокированную дверь. «Не торопись так, успеешь к своему хлюпику». «Не называйте его так, Вадим мой парень, и никакой он не хлюпик, не всем быть перекачанными горилами, выплюнула зло и осеклась. Она его горила и назвала. «Извините, просто больше не оскорбляйте Вадима». «Что ты в нем нашла?» Барха повернулся к ней всем корпусом, заскрипела кожа, которая обтянута сиденье. «Он же никакой. Ты такая красивая, такая привлекательная. А он просто ни о чем. Его мужиком сложно назвать. Сидит у тебя на шее, живет в твоей квартире. Даже продукты ты покупаешь». «Откуда вы? Знаете что? Не надо копаться в нашем белье». «Он помогает мне, он тоже работает, и продукты я покупаю на общие деньги, ясно вам? Хватит уже, откройте дверь, мне домой пора!» Барха кивнул, нажал на кнопку, и двери щелкнули. «Спокойной ночи, Инна, буду рад увидеть тебя завтра!» Инна попыталась оставить на сидении цветы, но окликнул ее. «Ты забыла кое-что, забери, а то сам их отнесу к тебе домой!» Инна шумно выдохнула, схватила букет и пошла к дому. Жалко было оставлять цветы на окне в подъезде. Они такие красивые. Вадик тоже дарил ей цветы. Случалось, но очень редко, только на празднике. Просто так никогда. И таких красивых не было. Погладив яркие бархатные лепестки, Инна вздохнула и зашагала вверх по лестнице. Сейчас же она смотрела на Вадима и думала, Думала о том, что случилось с цветами в подъезде. Их кто-то забрал или просто при уборке вышвырнули в урну? Жалко. Но она бы никак не объяснила это Вадиму, и в итоге был бы скандал. «Спасибо за кофе», — улыбнулась Вадиму и отпила из чашки. Я вошла в ресторан, а Камал, зыркнув на меня, опустил взгляд на наручные часы. «Ты опоздала на три минуты», — рыкнул на меня. Я остановилась, медленно повернулась к нему. Серьезно? Три минуты? Ты будешь гнобить меня за три минуты? Скоро придут посетители, а ты еще не переодета. И принеси мне кофе, побыстрее. Отрезал грубо, уткнулся в свой телефон. ГАД! Проворчала себе под нос я и пошла в раздевалку, по пути поздоровавшись с Колей, который сочувственно глянул на меня. Все видят, как Байсаев третирует меня. Ползучий. У раздевалки встретила Вику, так красила губы перед зеркалом. О, приветики, как дела? Бодро улыбнулась напарница. Да нормально, пожала я плечами. Слушай, ты переоделась уже, отнесешь кофе Байсаеву. Да не вопрос, сейчас сделаю. Эх, жаль, он не обращает на меня внимания. Оно ну, тебе не надо, поверь, кисло усмехнулась я и зашла в раздевалку. Через несколько минут в раздевалку влетел Байсаев. Я вскрикнула и прикрылась руками. Стояла перед ним в одном белье и хлопала ресницами. «Я сказал принести кофе тебе, а не ей!» «Ты ты нормальный вообще? Я переодеваюсь так-то! Выйди! Тебе принесли кофе! В чем дело?» «В том, что это должна была сделать ты! Или я по-китайски говорю!» Он шагнул вперед, опустил взгляд на мои плечи, ниже громко выдохнул. «И что это за стриптиз здесь? Нельзя одеваться дома!» «И что? Мне в форме идти по городу? Ты нормальный, нет? Выйди отсюда!» Камал дернулся ко мне, а я вскрикнула и врезала спиной в шкафчик. Он схватил меня за плечи, крепко сжал. «Заканчивай вертеть хвостом! Я не железный, поняла?» «Я не вертела хвостом! Я просто переодеваюсь!» Он сжал челюсти, Ударил кулаком по шкафчику рядом с моей головой, а потом резко развернулся и вышел. Я облегченно выдохнула.